Так и ломец в присядку к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царски получили, в поиски их позашили, постучали яндовой и отправились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 В числу других затей Спас он тридцать кораблей Как в котлах он не сварился Как красавцем Учинился Словом, наша речь о том Как он Сделался царем. Скоро сказка Сказывается А не скоро дело Делает Зачинается рассказ от Ивановых проказ И от Сивки, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли, Конь золотой узды срывался Прямо к солнцу поднимался Лес стоячий под ногой Сбоку облак громовой Ходит облак и сверкает Гром по небу ссыпает Это присказка, пожди Сказка будет впереди Как на море океане И на острове буяни Новый гроб в лесу стоит В гробе девица лежит Соловей над гробом свищет Черный зверь в дубра Рыщит. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так, видите, ли, миряне, православный христиане, наш удалый молодец, затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и чтоб ему до братьев у Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не десять коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только». Вот недели через пять начал спальник примечать, надмолвить ведь этот спальник до Ивана был начальник Над конюшной надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана И божился хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут Глухим, близоруким и немым, сам же думает, постойка, я тебе двину, не мойка. Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит. И не чистит, и не школит, но при всем том два коня, словно лишь из-под грибня, чисто начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну лостница, как шелк, стоила их свежая пшеница, словно тут же и родиться, и в ченах больших сыта, будто только налета. «Что за притча тут такая?» — спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю. А, что так я и пулю не смигнув умею слить. Лишь бы дурня уходить, донесу я в думе царской, что конюшей государский бусурманин, ворожей чернокнижник и злодей, что он шутом хлеб-соль водит» церковь Божию не ходит, Католицкой держит крест И постами мясо ест. Ну, в тот же вечер этот спальник, Прежний конюшей начальник, стоил, и спрятался тайком И обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, У него в груди заныло, Он не жив, не мертв лежит, Сам молитвы все творит, Ждет суседки, чу! В самом деле двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет, и из шапки той берет в три завернутый трепицы царский клад — Перо жар птицы, свет такой тут заблестал, что чуть спальник не вскричал, и от страха так забился, что овес с него свалился, но суседки не в Он кладет перо в сусех, чистит кони начинает, умывает, убирает. Гривы длинные плетет, Разные песенки поет, А меж тем, свернувшись клубом, Поколачивая зубом, Смотрит спальник чуть живой. Что тут деет домовой, Что за шут? нечто нарочно прирядился плут полношный, Нет рогов, ни бороды, ражий парень хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты на рубашке, прозументы, сапоги какал-софьян. Ну, точнёхонько, Иван, что за диво смотрит снова наш глазей на домового? Эх, так вот что, наконец, проворчал себе хретлец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить до меня, А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет гривы в косо, да поет, а убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал полна белоярова пшена. Тут, зевнув, перо жар-птица свернул опять в трепицы шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться, и услышишь, что Иван так храпит, как Иеруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко оп И запел царю потом, «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, не прибавляя, царь сказал ему, зевая, если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю, Помилуй, вот ты истинный Христос, справедлив мой царь-данос. Наш Иван-то всякий знает, от тебя отец скрывает, но не золото, не серебро, жара птицева перо, жара птицева проклятый! И он смел такой богатый. погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и толь еще он знает, спальник тихо продолжает и загнувшись. Добро! Пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу, вот твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь ждать, похваляется достать. И доносчик с этим словом, крючись обрачем таловом, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака, «Гей, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся, а дворяна, усмотря, что смешно-то для царя, между собой перемигнулись и вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяны вновь пустились звать Ивана и на этот уже раз обошлись и без проказ. Вот конюшни прибегают, двери настеж отворяют и ногами дурака, ну толкать во все бока, с полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. — Что за челить тут такая? — говорит Иван, вставая. — Как хвачу я вас бичом, так не станьте потом без пути будить Ивана, — говорят ему дворяна.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 Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил, а по что меня будил? Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с гневом, приподнявшись, молчать, ты мне должен отвечать, в силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жара птицево перо. Что я, царь альбоярин?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 Я тебе толком говорю, нет, пера. Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил и ларец вперед, с пером открыл. Что? Ты смел еще переться? Душ нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал, как лист в буран. Шапку выронил с испуга. Что, приятель, видно туго, молвил царь. постой к брат. Ох,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 Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, утираясь. «О пире не запираюсь! Но о птице! Как ты хочешь? Ты напраслину ведешь. Царь, затрясший бородою, что рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой!» Ты поплатишься со мной, направешь в решётку, Накал, вон, холоп! Иван заплакал И пошёл на сеновал, Где конёк его лежал. Горбунёк его почуя Дрягнул было плясовую, Но, как слёзы увидал, Сам чуть-чуть не зарыдал, Что Иванушка не весил, Что головушку повесил, Говорит ему конёк, У его вертяся ног. «Не утайся предо мною, все скажи, что за душою, я помочь тебе готов!» Аль мой милый, не здоров. Аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунек?» — говорит ему конек. Велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю, от того беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град в столицу, ты нашел перо жар птицы. Я сказал тебе тогда: Не бери, Иван, беда, много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе это службишка не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди, и скажи ему открыто: Надо, царь, мне два корыта, белоярова пшена до да заморского вина. Довели, поторопиться. Завтра только зазарите, мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто. Надо где мне царь корыто, белоярова пшена, до да заморского вина. Довели поторопиться, а завтра только зазорится, мы отправимся в поход. Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяны все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал, и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей-хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, Взял корыто и пшено, и заворское вино, Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток и поехал на восток Доставать тою жар-птицу». Едут в целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого сребра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы, из ручья воды и спить. Тут и будем их ловить, и, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумрут, Ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, А по зелени цветы несказанной красоты. А на той или на поляне, словно вал на океане, Возвышается гора, вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, В сгибах золотом бежит на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту-другу пробежал, устоялся и сказал, «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыту лей вино и с вином мешай пшено, а чтобы быть тебе закрыту, ты потом то подлезь корыто в тихомолку, примечай, да смотри же, не зевает, до восхода слышь, зорницы прилетят сюда, жар птицы, начнут пшено клевать, да по-своему кричать, ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар, и кричи на весь базар, я тут часть к тебе явлюсь, ну а если обожгуся, говорит Коньку Иван, Расстилая свой кафтан, Рукавички взять придется, Чай-плутовка больно жжется. Тут конек из глаз исчез, А Иван кряхтя подлез под дубовое крыто И лежит там, как убитый. Вот полночную порой Свет разлился над горой. Будто полдни наступают, Жары птицы Налетают, стали бегать и кричать, и пшенос вином колевать. Наш Иван от них закрытый, смотрит птиц из-под корыта, и толкует сам с собой, разводя вот так рукой. Тьфу ты! шутовская сила, эк их дряни привалила, чай их тут десятков спять, как бы всех перемать, то-то -то было бы поживой, нечем молвить, страх. Красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай, таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшкина печь. И, скончав такую речь, сам с собою под лазейкой наш Иван ужом, до да зимейкой копшину с вином подлез, хвать одну из птиц за хвост». «Ой, конечек-горбунечек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птиц-то поймал!» «Так Иван-дурак!» — кричал горбунок, тотчас явился. «Ах, хозяин отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорей ее в мешок! Да завязывай туже я, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь!» «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!»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 Птицы в тучах потерялись. Наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, сам на спальника глядит, а уж тот ничто от скуки искусал себе все руки. Разумеется, достал наш Иван, царю, сказал: Где ж она? Постой немножко, прикажи сперва окошко в почивальне затворить Знашь, чтоб темень сотворить. Тут дворяна побежали и окошко затворяли. Вот Иван Мешок на стол. «Ну-ка, бабушка, пошел!» Свет такой тут вдруг разлился, что весь люд рукой закрылся. Царь кричит на весь базарах: батюшки, пожар!» «Эй, решеточных, сзывайте, заливайте, заливайте!» «Это ты, не пожар, это свет, а птицы жар!» молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. «Потеху я привез тебя, сударь!» Говорит Ивану царь. «Вот люблю дружка Ванюшу! -хе -хе -хе. Взвеселил мою ты душу!» И на радости такой, будь же царский стременной! Это видит хитрый спальник, прежних конюшей начальник, говорит себе под нос. «Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится». Так, канальский отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, под беду. Три потом недели вечерком одним Сидели в царской кухне повара И служители двора Попивали мед из жбана Дочитали Яруслана Эх, один слуга сказал Как сегодня я достал от соседа чудо книжку В ней страниц не так, чтоб слишком Да и сказок только пять А уж сказки вам сказать так не можно надивиться. Надо ж этак умудриться, тут все в голос удружи. Расскажи, брат, расскажи. <как> ну, какую же вы хотите? Пять ведь сказок. Вот, смотрите. Первая сказка о бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память, точно о, о боярине восточной. Вот в четвертый князь Бабыл, В пятый, э, в пятый, э, ой, забыл. В пятой сказке говорится, так, так в уме ты вот и вертится. Ну, да брось ее, постой. А, а красотки, что ли, какой? Точно, в пятой говорится о прекрасной царь-девице. Ну, которую уж друзья, расскажу ж сегодня я... Э, Царь-девицу все кричали, о царях мы уж слыхали, Нам красоток-то скорее их и слушать веселей. И слуга, усевшись, важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан, Потому ли океану ездит только по с православной же земли не бывали ни калини, ни дворяне, ни миряне, ни поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет, но девица непростая, дочь вишь месяцу родная, да и солнышко ей брат. Та, девица, говорят, ездит в красном полушубке, В золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом Самолично правит в нем. Разные песни попевает и на гусельках играет.